глава 11 антельми были не единственными посетителями корчмы кто вышел из елок сосенок проветрить голову от винных паров курильщиков пускающих дыму входа в заведения не наблюдалось по причине их отсутствия в этом мире зато распевающие вино тремя небольшими разговорчивыми компаниями прикладывались поочередно к глиняным бутылкам словно кружки за столами им чем-то не угодили «Тебе квартет музыкантов не понравился?» — спросил Корон. «Я видел, что ты не в восторге. Или ты меня зачем чем-то другим тащил «За другим, Эльмей. В отличие от своего приятеля, землянин выпил мало, но изображал похмелье не меньше, чем у своих знакомых. Скажи честно, что не так? Как друг, скажи». Они спустились с крыльца и отошли немного в сторону. «Ты...» Про Чиолу? мгновенно догадался приятель. Про нее, подтвердил Андрей. Красивая, состоятельная девушка вдруг проявляет сильный интерес к такому, давай, откровенно, невзрачному парню, как я. Что ты взял, что невзрачный, удивился студент. Немного моложе, чем мы, но. Эльм, ладно, скажу, ничего плохого, Чиол не мыслит. Как оказалось, на пирушку в честь приезда в отпуск студентов их родители, давно дружившие домами, пригласили соседей и знакомых, среди которых оказались и Лейтоны, чья дочь давно засиделась в невестах. Дела этой семьи в последнее время покачнулись. Один из четырех их кораблей не вернулся в Нагобин. Шторм или пираты тому причина неизвестна, а на принадлежавшей им угольной шахте случился пожар, в результате которого погибло почти треть рабов углекопов супруги лейтоны в свете сложившихся обстоятельств решили что дочери пора проявить ответственность и выбрать уже себе достойную партию разумеется выгодную хвастливый рассказ шкаляров о дорожных приключениях и своих подвигах в битве с разбойниками по ходу которого они упомянули и нового знакомого богатенького и щедрого андрея Сына столичного торговца оказался кстати. Ни в какую постель Чиола с попаданцем не собиралась, во всяком случае, пока. Она пошутила, но разведку и оценку кандидата провела, родители настояли. — Не подумай, что только из-за денег все. Ты наверняка понравился. — Эх, что мы знаем о приличных девушках, — вздохнул Немченко. Как раз в себе он был уверен, ничем его противоположный пол удивить больше не сможет. Наталья Виноградова, с которой он дружил очень давно, а в студенческие годы мыслил своей невестой, на четвертом курсе вышла замуж за их преподавателя по бухгалтерскому учету, старше ее по возрасту лет на 15. Зато наставник помог своей молодой жене поступить в аспирантуру, закончить ее и защитить диссертацию, а после через друзей устроить в крупный банк, где бывшая невеста Андрея сделала головокружительную карьеру, став одним из вице-президентов. Правда, лет десять спустя после свадьбы узнала номер телефона Немченко и каждый год зачем-то звонила ему по надуманным предлогам. Иногда подолгу молчала, словно ожидая от него чего-то. Чего? Признаний, что все еще любит? Не дождется. Теперь уж точно не дождется. Нет больше Андрея. Есть Андрей. Чуть позже, может, еще появится Анд Рей. Чул хорошая девушка, — убежденно произнес приятель. — Я ее с детства знаю. Не спорю, но согласись, как только она услышала, что отец не даст мне больше ни бора, так сразу повеселела и стала общаться с подругами, а не со мной. — Ошибаешься. — Может быть. Только мы сейчас вот что сделаем. Я уйду, не прощаюсь, а ты скажешь, что у меня голова разболелась. Договорились? — Обиделся, что ли? — Причем здесь и это? Нет. Просто у меня действительно есть еще дела. Спасибо за столь богатое угощение. Правда, не ожидал такого разнообразия великолепия. Завтра встретимся. С вас же еще показ города. — Учти, мы девчонок с собой приведем. Будь только рад!» — приобнил он товарища и направился домой. Настроение землянина было хорошим. Он действительно вкусно поел, провел время в приятной, веселой компании и не услышал в разговорах посетителей ничего, что могло бы его встревожить. Питейные заведения, наряду с рынками и базарами, ко всему выполняли в гертале роль средств массовой информации. Андрей в корчме мало обращал внимания на музыкантов, сосредоточившись на том, о чем говорят столующиеся. Криминальных новостей он узнал достаточно много, от ограбления вдовы-ювелира, кражи со склада тканей и других подобных происшествий до драки докеров в порту, закончившейся ножовщиной, и убийства мага стихии воздуха, совершенного, видимо, кем-то из самих олов. Про зарезанного в юнка или пропажу бычка никто не обмолвился. Слишком мелкие сошки, чтобы попасть в криминальные сводки до сужих сплетников. Немченг старался не заходить в малолюдные или безлюдные проулки, предпочитая сделать лишний крюк, а не рисковать нарваться на очередные неприятности. Придет время, и ситуация поменяется, как Андрей рассчитывал. Недоброжелатели его станут избегать. Не он их все таки в одном месте пришлось углубиться в узкий проход между двумя заборами ведущий к кузнечному двору про который ему рассказал Отор. землянин решил по пути заказать себе перекладину для турника ему повезло заказывать и ждать исполнения работ не пришлось возле входа одного из строений в куче металлолома валялась гнутая бракованная тележная ось За два с половиной обора железо здесь стоило не очень дешево, ему отбраковку выпрямили и продали. Это вес груженной повозки железяк не выдержит, а массу тела легко. Так с заготовкой для гимнастического снаряда в руках он и вернулся в свое жилье. Доски в заборе между участками, хоть и превышали рост человека, не примыкали друг к другу вплотную. Между ними имелись промежутки, где в палец, где в два, а где-то и в три шириной. В просветы соседи могли видеть, кто из них чем в своем дворе занимается. Так что турник, необычное для этого места приспособление, Андрей решил сделать прямо в спальне. Ему в детстве отец такой соорудил. Вспомнив, что у него нет никакого инструмента, отложил железяку к стене и лег на кровать. Тренироваться после плотного обеда в елках, сосенках было не только тяжело, но и вредно для здоровья. Немченко смотрел на потолок, требующий повторной побелки, думал о предстоящем косметическом ремонте, который он с помощью Отора и Литы Гавел планировал сделать до доставки заказанной мебели. И вот тут его наконец-то накрыло. Тоска, ностальгия, сожаление об оставленном на земле, Неожиданно для себя он услышал свой собственный стон, вырвавшийся совершенно непроизвольно. Воспоминания о винограднике, так он когда-то называл любимую девчонку, потом девушку, стало причиной свалившейся грусти. Наверное, потому может и нет. Почти час он проживал по новой свое прежнее бытие и в конце пришел к выводу, что его, по большому счету, на земле давно ничего не держало. Да, привычки есть привычки, в Гертале все иное, и друзья у него в родном мире остались, только с каждым годом он все чаще чувствовал себя одиноким. У остальных семьи, дети, а у него что было? А сейчас что? Сейчас у него весьма легкомысленные и не слишком надежные приятели, хоть и называющие себя друзьями. Малознакомые соседи, опасные враги за спиной и оставшиеся от несостоявшегося веселья закупленные продукты. И что с ними делать? В смысле, с продуктами? Выбрасывать?» Ямченко тихо засмеялся хитрым вывертом своих рассуждений и решил, что не все так плохо. Настоящего друга он себе сегодня купит у соседей и скормит ему заготовленные колбасы, мясо и сыры. Только вначале надо навестить подругу стихию, спашу ему ночью жизнь. А резерв уже наполнился под завязку, так что привет, родная. Тень накинулась на него вихрем сумрака. Андрею даже показалось, что не лежи он на кровати, и неминуемо бы упал. «Ты так сильно скучала», — засмеялся он. «Боялась за меня. Как видишь, жив твоими стараниями. Почему не отвечаешь? Не можешь? Не хочешь?» Ответом для него стало вдруг резкое потемнение пространства вокруг. При этом контуры предмета в спальне почему-то стали видны четче. Его захлестнули волны радости и самодовольства. Андрей понял, что сумел достичь второй ступени. То, чего унылый бездельник вид не добился за почти пять лет, вселенец получил за неполный месяц. Да, землянин знал, что каждый последующий уровень будет достигаться намного сложнее предыдущего. Но разве это отменяет его заслуженные награды? Ну, ответь же мне, — вновь он обратился к родной стихии. Я ведь чувствую, что ты мне хочешь о чем-то поведать. Двадцать пять? Двадцать шесть уже? «Сорок сердечных ударов, мы с тобой теперь можем быть вместе?» Когда он вынырнул из второго сумрачного плана сразу в слой реальности, его наполнило новое знание. Малый теневой путь — это его новая способность, возможность, погрузившись в тень, совершать мгновенное перемещение на десять шагов одним усилием воли. «Ерунда?» «Как бы не так», — улыбнулся Андрей. «Десять, как это мало, их можно и просто пройти. Да, пройти ничего не мешает». Попаданец закрыл ладонью лицо, осознав, какое мощное оружие получил. Теперь он мог спокойно проникать через любые стены или препятствия соответствующей толщины. Его не удержат физические с магией вопросу в открытой узы. Веревки, металлические цепи, кандалы, колодки для Анда Оурея не страшны. Как не опасно оказаться и замурованным, подобно тем несчастным разбойникам рыбака, ноги которых Джиса Олпирен сковала камнем. — Экрут, крут, — произнес он вслух, убрав с лица ладонь. Валяться на кровати дальше и предаваться тоске по прошлому, всякое желание исчезло. Немченко вскочил и приступил к ставшей входить в него в привычку тренировки. Начал с фехтовальных упражнений. Вообще, как понимал землянин, в отношении владения мечом ни один вид был таким ленивым к учению об армотом. Остальные маги в своем большинстве тоже считали, что их стихийных способностей более чем достаточно, чтобы десятками повергать в прах обычных вояк и тренировались только для дуэлей, никакой другой нужды в умении махать клинком они не видели. С высоты своего положения в мире герталы дворяне, конечно же, рассуждали правильно. Вот только у вселенца совсем другие обстоятельства, и отказываться от любых воинских умений он не станет. Завершив упражнение с клинком, Андрей принялся отжиматься. Воодушевление добавляло и осознание того факта, что достижение второй степени теперь позволяло ему напитывать свои заклинания не тремя, а шестью гитами энергии. Это не делало воздействие атаки или защиты сильнее, но позволяло одолевать первоуровневые амулеты и умения. Расклад здесь был простой. Один гид магической защиты аннигилировал один гид атаки. А еще Андрей мог теперь заряжать артефакты и накопители вдвое меньшим количеством подходов. Водные процедуры опять заняли почти полчаса времени из-за их примитивизма и неудобства. Большую бадью на роль ванной Немченко заказал вместе с мебелью в той же мастерской. Оставалось дождаться, когда привезут. Выйдя через калитку, Андрей повернул налево и дошел до ворот соседей, негнев Общаться ему с ними еще не пришлось, но благодаря сплетнице Лити и видам через просветы в заборе, попаданцу они были неплохо знакомы. Кажется, что и те были осведомлены о новом владельце домика старушки. Источник информации у них тот же. Тит и Авинолия Негинии одному 43 года, другой 35 лет, имели двоих сыновей — 14-летнего Сарка и 11-летнего Ивола. Младший к моменту прихода Андрея подвергался отцом экзекуции. Пожилой раб держал руки вырывающегося и брыкающегося мальчишки, а хозяин дома хлестал сына по заднице кожаным поясом. — Почему опять школу прогулял, а? — интересовался по ходу порки почтенный Тит. — Почему, я спрашиваю? За воспитательным процессом наблюдали сидевшие за столиком в беседке, спрятавшиеся в окружении плодовых деревьев, в это время, разумеется, голых, авинолия и сарк, возле ног которых сидела большая мохнатая собака, точь-в-точь точь, как породы московская сторожевая, и крутился щенок, похожий на баскетбольный мячик. Животные первыми увидели появление у ворот визитера. Если мамаша Колобка стала только внимательно взглядом следить за гостем, то щенок с радостным потявкиванием бросился защищать территорию особняка. «Он с Лутором к морю бегал, смотреть на бестайские коровелы, спасшиеся от шторма», заложил младшего брата Сарк. «А почему я об этом только вечером от почтенного голма узнал?» — обернулся к беседке хозяин дома. В этот момент и он, и его жена с сыном заметили Немченко. — Смотрю, почтенный Ант, к нам соизволил прийти, — добродушно произнес Тит, давая знак рабу отпустить сорванца и вола. — Что ж, заходи, соседям мы всегда рады. Познакомимся. В сопровождении довольного щенка попаданец прошел к беседке, куда расторопная молодая рабыня, затравленно посматривающая на хозяйку, принесла вина и три бронзовых кубка. Мальчишки ушли в дом, один из них хмурый, и почесывал задницу. А винолия, натуральная жгучая брюнетка, улыбалась, но глядела все время в сторону от гостя. Андрей в родном мире замечал такое поведение у жен ревнивцев поэтому на всякий случай не стал показывать интереса к хозяйке особняка. Пить землянин не хотел, однако обижать гостеприимного Тита тоже. К тому же, закупкам и беседа душевней. Просидел он у негениев почти до темноты, зато вернулся не только с массой информации о Наготинских делах, но и со щенком на руках денег от него добрые соседи брать отказались взяв лишь обещание что с сыночком нисы их сучки будет хорошее обращение ну что барбос имя своему кабельку андрей выдумывать не стал оно само сорвалось с губ вот это теперь твой дом попаданец опустил тяжеленький для месячного возраста мячик на пол в короткой прихожей обживайся Своему питомцу он постелил рядом с кроватью меховую куртку, которую купил у шерикского егеря. Но щенок там долго разлеживаться не стал, ночью забравшись в ноги к своему хозяину. Прогнать Барбосу Андрея не хватило желания. Все-таки в новом мире это его первый настоящий друг, пусть пока маленький и глупый. В Наготине оказалось достаточно просто найти подсобных рабочих. Имелись места, куда с раннего утра сходились бедняки разного пола и возраста, готовые работать за крошечную плату или и вовсе за еду. Андрей дал от Гавелу денег, тот закупил нужные материалы и нанял парня, худого, в оборванной одежде, но изображавшего готовность работать, не покладая рук. О евроремонте речь не шла, поэтому пока прибывшие заотори делали свое дело, Рей с Гавилом и помощником восстановили выпавшую в нескольких местах штукатурку и побелили потолки. Подсобнику, помимо уговоренных пяти боров, попаданец отдал все остатки закупленной для новоселья еды. Сохраняющего амулета Андрей еще не приобрел, и продукты все равно пропали. Расчувствовавшийся и обрадованный паденщик предложил себя щедрому юному господину в слуги почти за даром, По сути, на права храба за еду и проживание, но землянин отказался. Денег немченко не жалко, так вот в его домишке втроем будет слишком тесно. Делать Барбосу будку он не собирался. Отправив парня, Андрей задержал отро. Найди мне еще инструмент, попросил он. Вот эту железяку хочу здесь закрепить, показал землянин свою задумку. Зачем? удивился Гавел. «Белье в непогоду будут сушить!» — показывая, что шутит, — ответил Немченко. «Хорошо. Сейчас Лита придет убираться и принесет. Ты когда к нашей хозяйке знакомиться придешь?» — она спрашивала. «Постараюсь завтра». Когда за слугой закрылась калитка, почтенный Ант прошел за дом во дворик, где вовсю резвился барбос, носясь вдоль ограды. «Эй, приятель!» — позвал его хозяин. «И сюда!» — Пойдем купим тебе ошейник с поводком и по городу прогуляемся. Я тебя со своими приятелями познакомлю.